Да только все получилось по-другому. Совсем по-другому. Электронная шифровка. Диас Кулакову. На буферный сервер от нашего агента Петера получен радиоперехват. В ходе выборочного прослушивания сотовой сети GSM по неблокированным номерам, принадлежащим гамбургским миллионерам, удалось записать разговор, которые вели по-русски. Хозяин концерта Ханзаринг Дитмар Линдеман и человек, называвшийся Эльфом. Пересылаю на ваш сервер по локальной сети расшифровку этого разговора. Июня 1999 года. Начало с записи 12.15. Линдеман, Гамбург, собственный особняк или около него. Эльф. Местонахождение не установлено. Линдеман. Слушаю вас. Первая фраза произнесена по-немецки. Эльф. Привет, Димыч. Шпрехать в другой раз будем. Надеюсь, ты узнаешь меня и не считаешь, что это розыгрыш. Линдеман. Да, узнаю. Но почему ты не можешь говорить по-немецки? Эльф. да во первых потому что терпеть не могу вашего дойча а во вторых я только по-русски и могу охарактеризовать то, что происходит сегодня в твоей любимой россии или на своем родном ты тогда и не поймешь да линдаман а что там происходит? по моему как раз все в порядке. Мои люди отрегулировали отдельные шероховатости. Я получил подтверждение, скоро пойдет очередной транш. Эльф. О, Санкта Симплицитас, все в порядке, очередной транш. Да в России сейчас полный абзац. Подробности письмом, Димыч. Но главное, я готов помочь тебе. Я приеду. если ты обещаешь все мои расходы взять на себя? Линдоман. — Расходы? Ты имеешь в виду дорогу, пребывание здесь? Эльф. Да — Да-да, дорогу и пребывание тут и там. Но, надеюсь, ты еще не забыл, что билета на самолет в бизнес-класс и номера в Кемпинском мне явно недостаточно. Линдоман. — Я понял. Охрана, легенда, пути отхода — словом, элементарные гарантии безопасности. — Эльф. — Элементарных, я думаю, маловато будет. — А ты ведь пропадешь без меня, дружище. — Ну что, я вылетаю? — Алиндаман. — Когда? — Эльф. — Стоп. Мы говорим по защищенному номеру. — Алиндаман. — Нет. защищенный у меня в кабинете остался, а я из бассейна говорю эльф идиот ну спасибо что не из сортира линдаман но меня сейчас никто не слушает эльф еще раз идиот откуда ты можешь знать это меня никто не слушает сейчас потому что я проверялся а тебя Слушай, всегда и везде с твоими-то деньгами, господи. И как только ты их сумел заработать, шлемазал. Всё, давай номер, я перезвоню. А этот разговор можешь считать щедрым подарком для наших врагов. Слушай, ты там в бассейне говоришь. Так выкинь свой аппарат в воду и забудь про этот номер. «Милленер хренов. Крейт на телефонных переговорах и дает серьезным людям для связи незащищенные от прослушки номера. Я хочу слышать всплеск воды, когда ты швырнешь свою дурацкую трубку в бассейн. атаман Атаманна лакуликхэр масламах. Это вежливое прощание по-арабски». За точность русской транскрипции не ручаюсь. Примечание шифровальщика. Далее в фонограмме плеск воды. Кулаков дважды прочитал эту самую свежую шифрограмму. Ремарку про плеск воды счел за добрую шутку агента, не утратившего чувства юмора. В арабский словарь не полез. Правильность написания выражений типа «Будь здоров, и всех благ тебе» мало его интересовало. А если в них и был тайный смысл, так дешифровщик увядал бы его скорее. А любопытнее казалось другое. В имевшихся данных на эльфа его прямые контакты с арабскими странами не фигурировали. «Откуда же эти шуточки?» — размышлял Кулаков. и почему они понятны немецкому финансовому магнату Линдеману, свободно владеющему русским. Ох, не зря в Массаде подозревали эльфа, ох, не зря. Но главное сейчас выяснить, где он пересекался с Линдеманом. Уж не в России ли? Что ж, выясним это. Жаль, что нельзя вот так прямо взять и позвонить Большаковому. как своему обычному подчиненному. Так ведь он и не подчиненный. Партнер, компаньон, младший товарищ. Он поискал еще какие-нибудь определения и вдруг совершенно не кстати вспомнил слово, оставшееся непонятным в разговоре Линдемана с эльфом. Шли мазл. Знакомое что-то. Феня, не феня. Не забыть спросить у знающих людей. шифровальщик он перевести не удосужился стало быть знает собака между тем становилось абсолютно очевидно что следующей точкой маршрута будет у группы большакова древний ганзейский город гамбург грех ловить эльфа во владимирской губернии когда его такие большие люди в германии ждут кулаков подошел к окну посмотрел вниз Кроме его «Волги» других машин во дворике не осталось. Ну, еще бы. Ночь уже скоро. Форманов и тот уехал. Ну, ладно. Для организации простой конспиративной встречи с Большаковым Алексей Михайлович и не нужен. Начальник уже дал добро и на эту встречу, и на поездку в любую точку земного шара. Бухгалтерия скушает, как миленькая. Авансовый отчет по Германии. Вот ведь до какой степени оказался прав Форманов, улыбнулся про себя Кулаков. Ребята и впрямь вступят в поединок с эльфом не под заказ, а ради чести. И судить их будут действительно по гамбургскому счету, потому что все это случится именно там, в Гамбурге.